«Я верю, верю вам. Но у меня еще одна просьба. Покажите мне вашу чековую книжку. У вас ведь она есть? Да, сэр, она, кстати, у меня с тобой». Без всякого смущения он достал из кармана тоненькую зеленую книжечку, протянул Пуаро и тот ее перелистал. «А вы купили на 500 фунтов акций в этом году, не так ли?» «Да, сэр, мне удалось скопить до 1000 фунтов на службе у моего покойного хозяина майора Эллерби. И кроме того, однажды мне повезло... Вы помните, сэр, на дерби первым пришел аутсайдер, а я поставил на него 20 фунтов?» «Прощайте». Пуаро протянул ему книжку. «Мне кажется, что вы сказали правду». «Если я ошибаюсь, тем хуже для вас». Как только за Паркером закрылась дверь, Пуаро надел пальто. «Опять собрались куда-то?» — спросил я. «Мы с вами навестим добрейшего мистера Хэммонда». «Вы верите истории Паркера? Она правдоподобна». Если только он не первосортный актер, то, похоже, искренне верит, что жертва шантажа сам мистер Экрейд. А если так, значит, он ничего не знает о миссис Феррер. Но в таком случае кто? Кто? Но наш визит к Хэммонду должен привести нас к цели. Либо полностью обелить Паркера, либо что-либо. «У меня сегодня скверная привычка не кончать фраз», — извинился Пуаро. «Вы уж меня простите. Кстати, — сказал я смущенно, — придется и мне покаяться, ведь я разболтал о кольце». А о каком кольце?» «Ну, которое вы нашли в пруду с золотыми рыбками». «А-а-а!» улыбнулся. «Надеюсь, вы не сердитесь?» «Я поступил легкомысленно. Нисколько, нисколько, мой друг. Я ведь не брал с вас слово молчать. Вы могли рассказывать. А нас заинтересовалось?» «Каролина? О, еще бы! Сенсация! Столько возникло теорий. Однако все так просто и очевидно. Истина бросается в глаза, не правда ли?» «Разве?» — сказал я сухо. Фуаро рассмеялся. «Умный человек держит свои соображения при себе, верно», — заметил он. «Ну вот мы и добрались до конторы мистера Хэммонда». Поверенный был у себя и приветствовал нас в своей обычной, суховато-официальной манере. Пуаро сразу перешел к делу. «Мсия, мне хотелось бы получить от вас некоторые сведения, если, конечно, я не злоупотребляю вашей любезностью. Вы были поверенным покойной миссис Феррер из королевской лужайки, не так ли?» Я заметил, что Хэммонд удивлен, но профессиональная привычка одержала верх, и лицо его снова стало непроницаемым. Да, все дела проходили через мои руки. Отлично. Но сперва я попрошу вас выслушать доктора Шепарда. «Мой друг, можете вы рассказать о вашем последнем разговоре с мистером Экрейдом в его кабинете?» «Конечно», — ответил я, и принялся излагать события того памятного вечера. Хэммонд слушал меня с величайшим вниманием. «Вот и все», — сказал я, — закончив свое повествование. «Шантаж!» Задумчиво произнес поверенный. «Вы удивлены?» — спросил Пуаро. «Нет, не удивлен», — сказал Хэмонд. «Пожалуй, нет. В течение некоторого времени я подозревал нечто подобное». Так вот, зачем я пришел к вам? Только вы, мсье, можете назвать точные суммы, которые были выплачены». «Не вижу причины скрывать их», — сказал хеммонд немного помолчав. «За последний год миссис Феррер продала некоторые ценные бумаги. После смерти мужа она жила уединенная тихо, и мне было ясно, что эти деньги нужны ей для какой-то особой цели». Я как-то спросил ее об этом, она ответила, что поддерживает бедных родственников мужа. Я не стал больше расспрашивать, но до сих пор полагал, что деньги выплачивали какой-нибудь женщине, с которой был связан Эшли Феррер. Мне не приходило в голову, что в этом могла быть замешана сама миссис Феррер. «А сумма?» — спросил Пуару.